Глава четырнадцатая. Уоргрейв. Восковые фигуры. Сонинг. Наши рагу. Монморанси саркастичен. Бой между Монморанси и чайником. Джордж учится играть на банджо. Не встречает поощрения. Препятствия на пути музыканта-любителя. Как учится играть на волынке. Гаррису после ужина становится грустно. Джордж и я идем прогуляться. Возвращаемся в вымокшие и голодные. В гарисе замечается странность. Гаррис и лебеди. Замечательная история. Гаррис проводит тревожную ночь. После ленча нам подвернулся ветерок, тихо проведший нас мимо Уоргрейва и Шиплейка. Милую старую картину являет смягченный дремотным солнечным светом летнего дня вор грейв когда плывешь мимо и видишь его приютившимся в изгибе реки, и воспоминания об этой картине долго не изглаживаются из памяти. Георгий, убивающий дракона, заслуживает отдельного комментария. Он разрисован, с одной стороны, членом Королевской Академии Лесли, а с другой — Ходжсоном — принадлежащим к той же корпорации. Лесли изобразил поединок. Ходжсон измыслил сцену после боя. Георгий, сделав свое дело, наслаждается пинтой пива. Автор Сэнфорда и Мертона дей жил, и что делает городу еще более чести, был убит в Воргрейве. В церкви имеется плита памяти миссис Сары Хилл, завещавшая один фунт стерлингов ежегодно для распределения его в день Пасхи между двумя мальчиками и двумя девочками, никогда не бывшими непочтительными к родителям, никогда, насколько известно, не сквернословившими, не говорившими неправды, не воровавшими и не бившими окон. Подумать только, отказаться от всего этого —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 Что сделалось с тех пор с деньгами, никому не известно, Говорят, что их регулярно вручают ближайшему музею восковых фигур. Шиплейк — очаровательный городок, но его не видно с реки, так как он стоит на горе. В Шиплейкской церкви венчался Теннисон. Вверх до Сонинга река извивается между множеством островков и все время спокойно, молчаливо и пустынно.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 «О, так не годится! Вы портите его, надо его скоблить!» Тогда мы стали скоблить, и это оказалось еще труднее. У него всегда такие необыкновенные формы у картофеля. Все шишки, до да бородавки, до да впадины. Мы усидчиво работали в течение 25 минут и очистили 4 картофелины. На этом мы уперлись. Мы объявили, что остальная часть вечера нам потребуется, чтобы отскоблить самих себя. «Я не знавал ничего равного картофельной шелухе в смысле почкатни Трудно было поверить, что картофельная шелуха, в которой стояли наполовину задохнувшись Гаррис и я, могла происходить от четырех картофелин. Это доказывает, чего можно достигнуть заботливостью и бережливостью. Джордж объявил, что бессмысленно класть всего четыре картофелины в ирландское рагу. Поэтому мы вымыли еще с полдюжины и положили туда же нечищенными. Еще мы прибавили качан капусты и полкружки гороху. Джордж все перемешал и сказал, что остается много места, ввиду чего мы перетасовали обе корзины и выбрали все, что нашлось остатков, и положили их в кастрюлю. Оставалось пол пирога со свининой и кусок холодного вареного бекона. Они отправились туда же. Потом Джордж разыскал жестянку с остатками маринованной лососины и также вывернул ее в котелок. Он объявил, что в этом преимущество ирландской врагу. Можно избавиться от кучи лишнего добра. Я выудил два лопнувших яйца, и мы спровадили их туда же. Джордж сказал, что соус будет гуще. Не помню, какая еще вошла туда приправа, но знаю, что ничто не пропало даром. Припоминаю даже, что под конец Монмаранси, все время выказывавший большой интерес к происходившему, удалился с озабоченным и задумчивым видом и возвратился несколько минут спустя с мертвой водяной крысой во рту, который, очевидно, желал пожертвовать ради общего дела. В саркастическом ли духе или с искренним желанием угодить, решить не берусь. Произошел спор о том, должно ли нам воспользоваться крысой или нет. Гаррис сказал, что она прекрасно сойдет в общей мешанине и что тут годится всякий пустяк, но Джордж стоял на традиции. Он никогда не слыхал, чтобы клали крыс в ирландское рагу и считает, что надежнее быть осторожным и избегать нововведений. Гаррис возразил, «Если никогда не пробовать ничего нового, как узнать, на что оно похоже? Такие-то люди, как ты, и тормозят мировой прогресс».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 Во время чая Монмаранси сразился с чайником и потерпел поражение. Все время путешествия он обнаруживал большое любопытство к чайнику. Бывало, сидит и смотрит на него, пока он кипит, с недоумевающим выражением пытаясь время от времени раззадорить его рычанием. Когда чайник начинает плеваться и пускать пар, он принимает это за вызов и жаждет сразиться с ним но всегда в этот самый момент кто-нибудь уносит его добычу, не давший ему ухватить ее. В этот день он решил, что не даст себя опередить. При первом же звуке, изданном чайником, он встал рыча и приблизился к нему в угрожающей позе. Чайник был маленький, да удаленький, возьми, да и плюнь в него. а, -а, -а так вот ты как! — зарычал Монмаранси, оскалив зубы. «Я тебя научу дразнить трудящуюся почтенную собаку. Дриной ты длинноносый грязный негодяй. А ну-ка, кто кого?» И бросился на бедный чайничек и схватил его за нос. Тогда в вечернем воздухе прозвучал леденящий душу вопль, а Монморенси оставил лодку,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 Отец его с самого начала был против и высказался вполне определенно по этому поводу. Пытался было мой приятель вставать рано поутру для упражнений, но ему пришлось отказаться от этого из-за сестры. Она была несколько религиозного склада и находила, что греховно начинать день с такого занятия. Тогда он принялся взамен просиживать по ночам и играть после того, как все семейство уже улеглось спать.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 и замирающие хрипение умирающего. Тогда ему разрешили упражняться в дневное время в черной кухне при закрытых дверях. Но, несмотря на эти предосторожности, наиболее удачные его пассажи все же проникали в гостиную и расстраивали его бедняжку-мать почти до слез. Она утверждала, что они напоминают ей о покойном отце.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 и неожиданно слышал эту волынку не будучи к ней подготовленным и не зная что это такое сильный духом человек обыкновенно отделывался нервным припадком но человек средних способностей нередко впадал в острое помешательство надо признаться что в первоначальных попытках любители волынки действительно есть что то печальное я сам это чувствовал внимая своему юнному другу инструмент как видно тяжел для исполнителя. Необходимо, начиная, набрать достаточно дыхания для всего мотива. Так я заключаю, по крайней мере, из исполнения Джефферсона. Начинал он великолепно, с дикого, полного, боевого звука, воодушевляюще действовавшего на слушателя Но по мере продолжения звук становился все слабее и слабее,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 Хенли готовился к регате и был полон суеты. В городе нам встретилось немало знакомых, и в их приятном обществе время прошло как-то незаметно. Было уже около одиннадцати часов, когда мы отправились в обратный четырехмильный поход, отделявший нас от дома, как мы уже привыкли называть свое суденышко. Ночь была унылая, холодноватая, сеял мелкий дождик, Шагая по темным, безмолвным полям и тихо переговариваясь о том, туда ли мы идем, куда следует, мы представляли себе уютную лодочку с просвечивающим сквозь натянутую парусину ярким огоньком, воображали себе Гарриса, Монмаранси и Виски и мечтали быть с ними вместе. Перед нами вставала вся картина. Внутри мы сами, усталые, и слегка проголодавшиеся, снаружи Мрачная река и бесформенные деревья, а под ними, как гигантский светящийся червяк, наша милая старая лодка, такая уютная, теплая и веселая. Мы видели себя за ужином, пощипывающими холодное мясо и передающими друг другу ломти хлеба. Нам слышался бодрый стук ножей, веселый смех, наполняющий все пространство и вырывающийся из-под навеса в темную ночь. И мы прибавили шагу, дабы поскорее осуществить видение. Наконец мы напали на бечевник, что очень нас обрадовало, ибо до того времени мы не были уверены, направляемся ли мы к реке или от нее. А когда чувствуешь себя усталым и готовым на боковую, такого рода сомнения очень досадны. Мы миновали Шиплейк в ту минуту, когда часы звонили три четверти двенадцатого. Тут Джордж задумчиво спросил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 Пошли мы ко второму, и там попытались, и получили тот же результат. «О, теперь я вспомнил», — сказал Джордж. «Это был третий остров». И мы с надеждой побежали к третьему и стали звать. Никакого ответа. Дело принимало серьезный оборот. Было уже больше полуночи. Гостиницы в Шиплэйке и Хенли, битком набиты в эту неделю,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 Когда мы потеряли всякую надежду, я вдруг заметил в некотором отдалении от нас вниз по реке странный и таинственный свет, мерцавший среди деревьев на противоположном берегу. С минуту мне вспоминались привидения. Такое это было туманное, загадочное мерцание. Но тут же меня осенила мысль, что это наша лодка, и я огласил реку таким воплем, от которого сама ночь, вероятно, подпрыгнула в постели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 Потребовалось невероятное количество крика и брани, чтобы снова разбудить его и добиться от него толку. Но в конце концов нам это удалось, и мы очутились в лодке. Входя в нее, мы заметили, что у Гарриса печальное выражение лица, дающее представление о человеке, который прошел через тяжкое испытание. Мы спросили, не случилось ли что-нибудь, и он отвечал «Лебеди».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 Полчаса спустя они возвратились с восемнадцатью другими лебедями. Произошло, вероятно, ужасающее побоище, насколько мы могли заключить из рассказа Гарриса. Лебеди пытались вытащить его и Монмаранси из лодки и утопить их. Он же геройски защищался в течение четырех часов и убил великое множество лебедей. И все они уплыли прочь, чтобы умереть.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 «Не вообще, о чем мы говорим». Монмаранси, по-видимому, смекал кое-что, но ничего не сказал. «Я хорошо спал в эту ночь, и спал бы еще лучше, когда бы не Гаррис. Мне смутно припоминается, что я просыпался по крайней мере раз двенадцать и каждый раз видел гариса бродящим по лодке с фонарем и разыскивающим свои пожитки. Как видно, он мыкался с ними всю ночь».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 Я почувствовал, как меня перекатывают набок, а голос Гарриса бормочет что-то, удивляясь, куда это мог провалиться его зонтик.